Страница 879. Письмо 378 Александру III. Черновое. Примечание 1. 1881 год, марта 8.15 Ясная Поляна. Ваше Императорское Величество. Я ничтожный, непризванный, слабый. Плохой человек. Пишу письмо русскому императору и советую ему, что ему делать в самых сложных, трудных обстоятельствах, которые когда-либо бывали. Примечание второе. Я чувствую, как это странно, неприлично, дерзко и все-таки пишу. Я думаю себе. Если ты напишешь, письмо твое будет ненужно. Его не прочтут или прочтут и найдут, что оно вредное и накажут тебя за это. Вот все, что может быть. И в этом для тебя не будет ничего такого, в чем бы ты раскаивался. Но если ты не напишешь, и потом узнаешь, что никто не сказал царю то, что ты хотел сказать, и что царь потом, когда уже ничего нельзя будет переменить, подумает и скажет, если бы тогда кто-нибудь сказал мне это. Если это случится так, ты вечно будешь раскаиваться, что не написал того, что думал, и потому... Я пишу, Вашему Величеству, то, что я думаю. Я пишу из деревенской глуши, ничего верно не знаю. То, что знаю, знаю по газетам и слухам, и потому, может быть, пишу ненужные пустяки о том, чего вовсе нет. Тогда, ради Бога, простите мою самонадеянность и верьте, что я пишу не потому, что я высоко о себе думаю, а потому только, что уже столь много виноваты перед всеми, Боюсь быть еще виноватым, не сделав того, что мог и должен был сделать. Я буду писать не в том тоне, в котором обыкновенно пишутся письма государям, с цветами подобострастного и фальшивого красноречия, которые только затемняют и чувства, и мысли. Я буду писать просто, как человек человеку. Настоящие чувства моего уважения к вам, как человеку и к царю, виднее будут без этих украшений».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 Они враги ваши, потому что вы занимаете место вашего отца, и для того мнимого, общего блага, которое они ищут, они должны желать убить и вас. К этим людям в душе вашей должно быть чувство мести, как к убийцам отца, и чувство ужаса перед той обязанностью, которую вы должны были взять на себя. Более ужасного положения нельзя себе представить, более ужасного, потому что нельзя себе представить более сильного искушения зла. А враги Отечества, народа, презренные мальчишки, безбожные твари, нарушающие спокойствие и жизнь вверенных миллионов и убийцы отца. Что другое можно сделать с ними, как не очистить от этой заразы русскую землю, как не раздавить их, как мерзких гадов? Этого требует не мое личное чувство, даже не возмездие за смерть отца. Этого требует от меня мой долг, этого ожидает от меня вся Россия. В этом-то искушении состоит весь ужас вашего положения. Кто бы мы ни были, цари или пастухи, мы — люди, просвещенные учением Христа. Я не говорю о ваших обязанностях царя. Прежде обязанности царя есть обязанности человека, и они должны быть основой обязанностей царя и должны сойтись с ними. Бог не спросит вас об исполнении обязанностей царя, не спросит об исполнении царской обязанности, а спросит об исполнении человеческих обязанностей. Положение ваше ужасно, но только затем и нужно учение Христа, чтобы руководить нас в тех страшных минутах искушения, которые выпадают на долю людей. На вашу долю выпало ужаснейшее из искушений, но как ни ужасно оно, учение Христа разрушает его, и все сети искушения, обставленные вокруг вас, как прах развеется перед человеком, исполнящим волю Бога. Вы слышали, что сказано, люби ближнего и возненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, да будете сынами Отца вашего Небесного. Вам сказано, око за око, зуб за зуб, а я говорю, не протився злу. Не говорю тебе до семи, но до семьдесят на семь. Не ненавидь врага, благотвори ему, не противься злу, не уставай прощать. Это сказано человеку, и всякий человек может исполнить это. И никакие царские, государственные соображения не могут нарушить заповеди этих. Пятое и девятнадцатое. И кто нарушит одну из сих Малейших заповедей, малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Итак, всякого, кто слушает сие мои слова и исполняет их, уподоблю мужу разумному, который построил дом свой на камне. Пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились в дом тот, и он не упал ибо основан был на камне, а всякий слушающий — великое примечание третье. Знаю я, как далек тот мир, в котором мы живем от тех божественных истин, которые выражены в учении Христа и которые живут в нашем сердце. Но истина — истина, и она живет в нашем сердце и отзывается восторгом и желанием приблизиться к ней. Знаю я, что я ничтожный дрянной человек в искушениях, в тысячу раз слабейших, чем те, которые обрушились на вас, отдавался не истине и добру, а искушению, и что дерзко и безумно мне, исполненному зла, человеку требовать от вас той силы духа, которая не имеет примеров, требовать, чтобы вы, русский царь, под давлением всех окружающих и любящий сын после убийства, простили бы убийц и отдали бы им добро за зло. Но не желать этого я не могу. Не могу не видеть того, что всякий шаг ваш к прощению есть шаг к добру. Всякий шаг к наказанию есть шаг к злу. Не видеть этого я не могу. И как для себя в спокойную минуту, когда нет искушения, надеюсь, желаю всеми силами души избрать путь любви и добра, так и за вас желаю, и не могу не надеяться, что вы будете стремиться к тому, чтобы быть совершенными, как отец ваш на небе, И вы сделаете величайшее дело в мире, поборете искушение, и вы, царь, дадите миру величайший пример исполнения учения Христа, отдадите добро за зло. Отдайте добро за зло, не противьте злу, всем простите. Это и только это надо делать, и это воля Бога. Достанет ли у кого или не достанет сил сделать это, это другой вопрос». Но только этого одного надо желать, к этому одному стремиться. Это одно считать хорошим и знать, что все соображения против этого – искушения и соблазны, и что все соображения против этого – все ни на чем не основаны, шаткие и темные. Но кроме того, что всякий человек должен и не может ничем другим руководиться в своей жизни, как этими выражениями воли Божией, исполнение этих заповедей Божьих есть вместе с тем – И самое для жизни вашей и вашего народа разумное действие. Истина и благо всегда истина и благо и на земле и на небе. Простить ужаснейших преступников против человеческих и божеских законов и воздать им добро за зло, многим это покажется в лучшем смысле идеализмом, безумием, а многим злонамеренностью. Они скажут «Не прощать, а вычистить надо гниль, задуть огонь». Но стоит вызвать тех, которые скажут это на доказательство их мнения, и безумие, злонамеренность окажутся на их стороне. Около двадцати лет тому назад завелось какое-то гнездо людей, большей частью молодых, ненавидящих существующий порядок вещей и правительства. Люди эти представляют себе какой-то другой порядок вещей, или даже никакого себе не представляют, и всеми безбожными – Бесчеловечными средствами, пожарами, грабежами, убийствами разрушают существующий строй общества. Двадцать лет борются с этим гнездом. Как уксусное гнездо, постоянно зарождающее новых деятелей, и до сих пор гнездо это не только не уничтожено, но оно растет, и люди эти дошли до ужаснейших по жестокости и дерзости поступков, нарушающих ход государственной жизни. Те, которые хотели бороться с этой язвой внешними, наружными средствами, употребляли два рода средств. Одно – прямое отсечение больного, гнилого, строгость наказания. Другое – предоставление болезни своего хода, регулирование ее. Это были либеральные меры, которые должны были удовлетворить беспокойные силы и утишить напор враждебных сил. Для людей, смотрящих на дело с материальной стороны – нет других путей, или решительные меры пресечения, или либерального послабления. Какие бы и где ни собрались люди толковать о том, что нужно делать в теперешних обстоятельствах, кто бы они ни были, знакомые в гостиной, члены совета, собрания представителей, если они будут говорить о том, что делать для пресечения зла, они не выйдут из этих двух воззрений на предмет. Или пресекать – строгость, казни, ссылки, полиция, стеснение, цензура и тому подобное, или либеральная потачка, свобода, уверенная мягкость мер взысканий, даже представительство, конституция, собор. Люди могут сказать много еще нового относительно подробностей того и другого образа действий. Во многом многие из одного и того же лагеря будут не согласны, будут спорить. Но ни те, ни другие не выйдут. Одни из того, что они будут отыскивать средства насильственного пресечения зла. Другие из того, что они будут отыскивать средства нестеснения, давания выходу затеявшемуся брожению. Одни будут лечить болезнь решительными средствами против самой болезни. Другие будут лечить не болезнь, но будут стараться поставить организм в самые выгодные гигиенические условия, Надеюсь, что болезнь пройдет сама собой. Очень может быть, что те и другие скажут много новых подробностей, но ничего не скажут нового, потому что и та, и другая система уже были употреблены, и ни та, ни другая не только не излечила больного, но не имела никакого влияния. Болезнь шла до ныне, постепенно ухудшаясь и потому, я полагаю, что нельзя так сразу называть исполнение воли Бога по отношению к делам политическим мечтаниям и безумием. Если даже смотреть на исполнение закона Бога, святыню святынь, как на средство против житейского, мирского зла, и то нельзя смотреть на него презрительно после того, как, очевидно, вся житейская мудрость не помогла и не может помочь. Больного лечили сильными средствами, И переставая давать сильные средства, отдавая ход его отправлением, и ни та, ни другая система не помогли. Больной все больнее. Представляется еще средство, средство, о котором ничего не знают врачи. Средство странное. От чего же не испытать его? Одно первое преимущество средства это имеет неотъемлемо перед другими средствами, это то, что те употреблялись бесполезно, а это никогда еще не употреблялось. Пробовали во имя государственной необходимости блага мас стеснять, ссылать, казнить. Пробовали во имя той же необходимости блага мас давать свободу. Все было то же. Отчего не попробовать во имя Бога исполнять только закон его, не думая ни о государстве, ни о благе масс. Во имя Бога исполнение закона его не может быть зла. Другое преимущество нового средства и тоже несомненное – то, что те два средства сами в себе были нехороши. Первое состояло в насилии, казнях, как бы справедливы они ни казались, каждый человек знает, что они зло. Второе состояло в не вполне правдивом попущении свободы. Правительство одной рукой давало эту свободу, другой придерживало ее. Приложение обоих средств, как ни казались они полезны для государства, было нехорошее дело для тех, которые прилагали их. Новое же средство таково, что оно не только свойственно душе человека, но доставляет высшую радость и счастье для души человека. Прощение и воздаяние добром за зло есть добро само в себе, и потому предложение двух старых средств должно быть противно душе христианской, должно оставлять по себе раскаяние. Прощение же дает высшую радость тому, кто творит его. Третье преимущество христианского прощения перед подавлением или искусным направлением вредных элементов относится к настоящей минуте и имеет особую важность. Положение вашей и России теперь как положение больного во время кризиса. Один ложный шаг, прием средства ненужного или вредного, может навсегда погубить больного. Точно так же теперь одно действие в том или другом смысле. Возмездие за зло, жестоких казней или вызова представителей может связать все будущее. Теперь в эти две недели суда над преступниками и приговора будет сделан шаг, который выберет одну из трех дорог предстоящего распутья. Путь подавления зла злом, путь либерального послабления – оба испытанные и ни к чему не приводящие пути. И еще новый путь – путь христианского исполнения царем воли Божьей как человеком. «Государь, по каким-то роковым страшным недоразумениям в душе революционеров запала страшная ненависть против отца вашего, ненависть, приведшая их к страшному убийству. Ненависть эта может быть похоронена с ним. Революционеры могли, хотя несправедливо, осуждать его за погибель десятков своих. Но вы чисты перед всей Россией и перед ними. На руках ваших нет крови. Вы невинная жертва своего положения». Вы чистые, и невинны перед собой и перед Богом, но вы стоите на распутье. Несколько дней, и если восторжествуют те, которые говорят и думают, что христианские истины только для разговоров, а в государственной жизни должна проливаться кровь и царствовать смерть, вы навеки выйдете из того блаженного состояния чистоты и жизни с Богом и вступите на путь тьмы государственных необходимостей оправдывающих все и даже нарушение закона Бога для человека. Не простите, казните преступников. Вы сделаете то, что из числа сотен вы вырвете трех-четырех, и зло родит зло, и на месте трех-четырех вырастут тридцать-сорок, и сами навеки потеряете ту минуту, которая одна дороже всего века. Минуту, в которую вы могли исполнить волю Бога и не исполнили ее. И сойдете навеки с того распутья, на котором вы могли выбрать добро вместо зла, и навеки завязнете в делах зла, называемых государственной пользой. Простите, воздайте добром за зло. Из сотен злодеев десятки перейдут не к вам, не к ним, это не важно, а перейдут от дьявола к Богу и у тысяч, у миллионов дрогнет сердце от радости и умиления при виде примера добра с престола в такую страшную для сына убитого отца минуту. Государь, если бы вы сделали это, позвали этих людей, дали им денег и услали их куда-нибудь в Америку, и написали бы манифест словами вверху, «А я вам говорю, люби врагов своих»,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 и одни они живы, и любим мы людей только во имя этих истин. И вы, царь, провозгласили бы не словом, а делом эту истину. Но, может быть, это все мечтание, ничего этого сделать нельзя. Может быть, что хотя и правда, что первое, более вероятность в успехе от таких действий никогда еще не испытанных, чем от тех, которые пробовали и которые оказались негодными, и что второе... Такое действие, наверное, хорошо для человека, который совершит его. И третье, что теперь вы стоите на распутье, и это единственный момент, когда вы можете поступить по Божье, и что, упустив этот момент, вы уже не вернете его. Может быть, что все это правда, но скажут, это невозможно. Если сделать это, то погубишь государство». Но положим, что люди привыкли думать, что божественные истины истины только духовного мира, а не приложимы к житейскому. Положим, что врачи скажут, мы не принимаем вашего средства, потому что хотя оно и не испытанное, и само в себе не вредно, правда, что теперь кризис, мы знаем, что оно сюда не идет и ничего, кроме вреда, сделать не может. Они скажут, Христианское прощение и воздаяние добром за зло хорошо для каждого человека, но не для государства. Приложение этих истин к управлению государством погубит государство. Государь, ведь это ложь. Злейшая, коварнейшая ложь. Исполнение закона Бога погубит людей. Если это закон Бога для людей, то он всегда и везде закон Бога, и нет другого закона воли его. И нет кощунственной речи, как сказать Закон Бога не годится. Тогда он не закон Бога. Но, положим, мы забудем то, что закон Бога выше всех других законов, и всегда приложим. Мы забудем это. Хорошо, закон Бога не приложим, и если исполнить его, то выйдет зло еще худшее. Если простить преступников, выпустить всех из заключения ссылок, то произойдет худшее зло. Да почему же это так? Кто сказал это? Чем вы докажете это? Своей трусостью. Другого у вас нет доказательства. И кроме того, вы не имеете права отрицать ничего средства, так как всем известно, что ваши не годятся. Они скажут, выпустить всех и будет резня, потому что немного выпустят, то бывают малые беспорядки, много выпустят, бывают большие беспорядки. Они рассуждают так говоря о революционерах, как о каких-то бандитах, шайке, которая собралась, и когда ее переловить, то она кончится. Но дело совсем не так. Не число важно, не то, чтобы уничтожить или выслать их побольше, а то, чтобы уничтожить их закваску, дать другую закваску. Что такое революционеры? Это люди, которые ненавидят существующий порядок вещей, находят его дурным и имеют в виду основы для будущего порядка вещей, который будет лучше. Убивая, уничтожая их, нельзя бороться с ними. Не важно их число, а важны их мысли. Для того, чтобы бороться с ними, надо бороться духовно. Их идеал есть общий достаток – равенство, свобода. Чтобы бороться с ними, надо поставить против них такой идеал, который был бы выше их идеалов, включал бы в себя их идеал. Французы, англичане, немцы теперь борются с ними и также безуспешно. Есть только один идеал, который можно противопоставить им, и тот, из которого они выходят, не понимая его и кощунствуя над ним, тот, который включает их идеалы идеал любви, прощения и воздаяния добра за зло. Только одно слово прощения любви христианской, сказанная и исполненная с высоты престола, и путь христианского царствования, на который предстоит вступить вам, может уничтожить то зло, которое точит Россию. Как воск от лица огня растает всякая революционная борьба перед царем, человеком, исполняющим закон Христа. Примечание четвертое. Примечание первое. Настоящее письмо представляет черновик письма, отправленного Александру III, текст которого неизвестен. Второе письмо было написано в те дни, когда шел судебный процесс над участниками террористического акта против Александра II, Желябовым, Софьей Перовской, Рысаковым, Гельфман и другими, и ожидался смертный приговор над ними. Третье. Пропуск в рукописи. И четвертое. Письмо было передано Страхову для передачи его по назначению. Смотри письмо 380. Конец примечаний.